межличностные отношения и их закономерности. Для начала дадим определение коллективу и личности. Коллектив — это многосложная система из множества взаимосвязанных отдельных личностей и групп людей. Личность — это отдельный человек с его психологическими и физиологическими особенностями, с его индивидуальным, только ему присущим внутренним миром. Трудовой коллектив выполняет экономическую и социальную функции. Экономическая функция заключается в создании ценностей в ходе трудовой деятельности. Это ведущая мотивация для деятельности коллектива. Социальная функция сводится к удовлетворению потребностей членов коллектива. Формирование трудового коллектива происходит поэтапно. Первый этап – это начало вырабатывания общности коллектива. Здесь происходит знакомство друг с другом, с руководителем и с основными задачами организации. Руководитель высказывает свои требования. На втором этапе формируются группы на основании общности интересов. Также выделяются лидеры, добросовестные и ответственные люди, пассивные и явно отрицательно настроенные. Лидер чаще всего урегулирует лишь неформальные отношения, что принципиально отличает его от руководителя организации, который регулирует официальные отношения в коллективе. Положение лидера нестабильно, и может меняться в зависимости от настроя коллектива. Воздействие лидера в основном распространяются лишь на какую-то часть сотрудников. Руководитель же имеет воздействие на весь коллектив без исключения. И третий этап характеризуется тем, что весь коллектив предъявляет установившиеся требования к себе и друг к другу. Если коллектив достиг этого этапа, то общее развитие коллектива следует продолжать дальше. Межличностные отношения – это взаимосвязь и общение членов коллектива в ходе их совместной профессиональной деятельности. Для урегулирования сложных межличностных отношений выработаны специальные способы. Так, система взаимоотношений требует проектирования, формирования и развития. Также важен учет социально-психологических процессов в коллективе. Периодическое обучение сотрудников правилам взаимодействия в коллективе способствует разрешению различных производственных вопросов. Межличностная совместимость проявляет себя в ходе общения людей и формируется на общности их интересов, целей, межличностных предпочтений. Закономерности межличностных отношений состоят из взаимосвязанных явлений, порожденных самими межличностными отношениями, которые и определяют их характер. Закономерностями межличностных отношений в процессе профессиональной деятельности являются психологические аспекты управления деятельностью коллектива, выраженные в организационно-распорядительных функциях. С целью выработки правильной политики управления коллективом необходимо проводить изучение и анализ психологических аспектов управления. Правильная оценка результатов анализа психологических аспектов управления позволит избрать необходимые правила этики делового общения. Основными закономерностями межличностных отношений являются 1. Закономерность неопределенности отклика, которую можно определить как взаимосвязь индивидуальной реакции личности на определенную задачу и способа ее постановки. В результате анализа этой закономерности можно определить причину неверного исполнения поставленной задачи и возможность получения желаемого результата в зависимости от способа постановки вопроса. Данная закономерность рассмотрена в теории ожиданий Виктора Врума, в соответствии с которой исполнение поставленной задачи зависит не только от желания исполнить поставленную задачу, но и от уровня вознаграждения, способного удовлетворить потребности каждой личности. Более широко закономерность неопределенного отклика описана в теории Портера-Лоулера, в соответствии с которой существует два вида вознаграждения, а именно внешнее и внутреннее. Внутреннее вознаграждение представляет собой собственные ощущения личности от качественного исполнения поставленных перед ней задач. Внешнее вознаграждение — это ценности и ощущения, приобретаемые личностью извне в результате исполнения поставленных задач в виде материального и морального вознаграждения. Как внутренние, так и внешние вознаграждения являются побуждающими факторами, оказывающими влияние на процесс исполнения личностью поставленных перед нею задач. Второе. Закономерность неадекватности отображения человека человеком состоит в невозможности одномоментной достоверной и окончательной оценки человека человеком. Процесс оценки человека человеком должен проходить в крайне корректной форме. Необходимо учитывать различные факторы, влияющие на состояние личности в момент оценки. К таким факторам относятся следующие особенности. Перспективы профессионального самосовершенствования человека, возможные изменения материальных запросов человека, изменения личностных качеств, физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние человека на момент проведения оценки, сознательная или несознательная защитная реакция человека на оценочный процесс, желание выставить себя в наиболее выгодном свете. С целью более объективной оценки применяются принципы познания человека человеком. Во-первых, это принцип универсальной талантливости или определение области рационального использования способностей человека. Каждый человек способен достичь каких-то высот в разных областях жизнедеятельности. Во-вторых, это принцип развития или самосовершенствования способностей человека. В процессе жизни каждый человек имеет возможность развиваться интеллектуально и духовно и в-третьих, принцип неисчерпаемости или невозможности проведения окончательной оценки человека в течение его жизни. Третье. Закономерность неадекватности самооценки состоит в невозможности одномоментной, достоверной и окончательной самооценки человека. Данную закономерность можно считать производной от закономерности неадекватности отображения человека человеком. При произведении самооценки необходимо использовать принципы познания человека человеком. Четвертое Закономерность искажения смысла информации. Чем больше людей, тем больше и мнений. Например, объемная структура организации с многоступенчатой иерархией приводит к неизбежному искажению информации при проходе через все ступени от начальства до всех подчиненных. Происходит это вследствие того, что одни и те же слова по-разному интерпретируются и воспринимаются людьми. Пятое. Закономерность психологической самозащиты. При общении для человека важна не только его физическая безопасность, но и психологическая защищенность. Психологическая безопасность подразумевает сбережение личного статуса и сохранение собственного достоинства человека. В ходе деловой жизни людей выделилось несколько видов безопасности. Перечислим их. Внешняя и внутренняя физическая безопасность, правовая защищенность, социальная и психологическая. Эти виды одинаково значимы для чувства безопасности каждого человека. Необходимо уважать и признавать собеседника, не посягая на определенные особенности его поведения. Межличностные отношения ⁇ это сложный процесс взаимосвязи и взаимодействия сотрудников коллектива. Этот вид отношений нуждается в регулировании.